Анатолий Спесивцев. Азовская альтернатива. Флибустьеры Черного моря. Майские интермедии. 27 мая 1637 года от Рождества Христова. Рим. Палаццо Барберини. Знакомый кабинет, разве что освещенный поярче, несмотря на то, что окна его выходят на север. Что, впрочем, неудивительно. Полдень конца мая в Риме не самое темное время суток. Кабинет мало изменился, прибавились на стенах картина, писанная маслом. И рисунок черным по белому, сделанных характерными летящими штрихами. Вопреки безусловной принадлежности помещения к клирику высокого ранга, и картина, и рисунок совсем не на религиозную тему, а обнаженная женская натура. Молодой кардинал смотрится грозно, лицо серьезно, как приговор еретику, брови насуплены, губы сжаты. Кажется, встанет сейчас и объявит о передаче стоящего перед ним клирика в простой рясе францисканца властям города для соответствующей процедуры Аутадафе. Кстати, не случайно такое впечатление могло бы сложиться у отсутствующих в кабинете наблюдателей. Приходилось таки одному из младших Барберини возглавлять святейшие трибуналы. Имеет он опыт из самых решительных приговоров. Однако его собеседник не выглядит испуганным, хотя и всячески подчеркивает свое подчиненное положение. Имея он возможность, сказал бы он, много чего смиренный брат Пётр мог бы сказать и показать надушенному щенку. Но, к сожалению, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Ох, не всегда. И как мне понимать блистательный провал твоего плана? Мне сообщили, что казаки не стали ввязываться в бои с отрядами магнатов. Сбежали от них самым трусливым и постыдным образом. А бунтующее быдло для тяжелой конницы не соперник. По моим сведениям, панцирные гусары уже концентрируются возле Кракова, чтобы потом ударить через Саксонию на север. Где обещанная тобой задержка? — Непредвиденное обстоятельство, монсеньор. «Излишняя старательность местного иезуита, чтоб ему!» Брат Петр быстро перекрестил свой рот, из которого чуть было не вырвалось ругательство. «И кто же у нас перестарался?» «Думаю, не ты, потому как от твоей деятельности несет не старательностью, а пренебрежением своим долгом!» Перестарался глава местной конгрегации иезуитов, Я узнал, что от него пришел рапорт об устранении настроенного против Святой католической церкви Гетмана казаков. Примечание. Увы, приписывать себе чужие деяния люди были склонны с самых древних времен. Ума не приложу, как он до Гетмана смог добраться. Но вы же Гетман решил, что столкновение с поляками для его войска невыгодно, и увел его в Крым на помощь восставшему против султана Хану. Вряд ли его можно обвинить в трусости. Он опытный воин и просто осторожнее предшественника. «Да наплевать мне, трус он или нет. Тяжелая польская конница, нанятая ими отряды прекрасной немецкой пехоты, их собственная недурная легкая конница, все выдвигаются на помощь Габсбургам. Ты слышал? Идут сюда!» «Собираются идти, монсеньор. пока только собираются. Но не соберутся!» «Я подстраховался. Им будет не до нас». «Да?» — голос кардинала просто сочился сарказмом и недоверием. «И кто же им помешает? Опять какие-то мифические храбрецы, на поверку оказывающиеся трусами». «Казаки не трусы, монсеньор. Трусы не осмелились бы объявить фактически войну, могучей атаманской империи, захватив ее крепость и поддерживая бунт ее вассала». Должен признаться, их уход от столкновения с поляками меня удивляет и настораживает. Что-то здесь не то. Но панские отряды не пойдут в Европу по очень важной для них причине. Из Крыма вырвались воевавшие с ханом буджакские татары. Им уже заплачено за нашествие на Украину, где расположены имения магнатов, рвущихся туда, куда их не приглашали, в Европу. К нашествию почти наверняка присоединятся кочующие на правобережье Днепра Нагаи. Панские отряды вот-вот повернут на защиту собственного имущества, монсеньор. А этих татар поляки плетками не разгонят без всякой тяжелой конницы. В нашествии будет принимать участие, по моим сведениям, более 10 тысяч всадников. Лоб в лоб они против поляков не выстоят. Да только попробуй их поймай, заставь сражаться лоб в лоб. У магнатов будет чем заняться все это лето. Кардинал задумался. Число предполагаемых врагов-поляков произвело на него впечатление. Ни в какой поход, пока не ликвидируют угрозу своей собственности, магнаты не пойдут, это ясно. А смиренный брат Петр продолжал свое психологическое наступление. «Монсеньор, неужели ваше новое приобретение — это настоящий Леонардо?» «Ты можешь себе представить на стенке у меня копию?» «Простите, Монсеньор не подумал. Увидел глазам своим, не поверил. Тогда там, рядом, Тициан?» «Однако, вижу, ты осведомлен не только в интригах. Да, действительно, Тициан. С моей точки зрения, одна из лучших его вещей зрелого периода. Сколько мне за них пришлось выложить, до сих пор плохо становится, когда вспомню. Не сомневаюсь, что такие произведения искусства стоят любых денег. Кардинал с явным сожалением оторвал взгляд от картин и перевел его на собеседника. Смотри, если и сейчас твоя задумка сорвется, пожалеешь, что родился. Не сомневайтесь, монсеньор, не сорвется. На иезуита, сорвавшего твой план, не обижаешься? А что долгу дуться на дурака? Но, пожалуй, лучше б его оттуда убрать, а то сотворит опять от избытка рвения какую-то глупость с дуру. Убрать, говоришь? Попробую. Намекну, что такого инициативного лучше бы перевести куда-нибудь. Например, в Стамбул. Пусть греков в униатство сманивает. В последнее время это благое дело сильно затормозилось. Иди и помни, в этом деле права на повторную ошибку у тебя нет.